Глава двадцать третья. Кольцо сомкнулось. Никто из владельцев скоростных атеров не соглашался вести двух оборванцев на Сэспол за пятьдесят долларов. «Все будет окей», — заверял Дикобраз, бодро шлепая оторванными подошвами ботинок по асфальту. «У меня масса знакомых моряков. Надо только найти их». Гера сидел на горячем, как сковорода, причальном к нехте и смотрел на экзотическое кафе с тростниковой крышей, над которой с воплями реяли чайки. Ему показалось, что на парковку только что заехал зеленый армейский джип. — Не дай бог сюда пожаловал генерал Чеффиндж, — произнес он. — Это исключено, — безапелляционно заявил Дикобраз. — Чеффиндж до сих пор раздает автографы. Где же твои знакомые моряки? Сейчас, сейчас, кивал головой Дикабрас, и сосредоточенная тёр переносицу. Гера не отрывал взгляда от кафе. Воздух плавился под знойным солнцем, и казалось, что машины на стоянке медленно утекают, словно мороженое, тают и теряют контуры. В какой-то момент ему показалось, что от машины к машине, таясь, быстро перебежали два солдата в полевой форме. Пошли отсюда, сказал Гера, не желая испытывать судьбу, и вскочил с конекта. Не стоило ему делать резких движений. Не успел он схватить Дика Браза за руку, как за его спиной раздался щелчок. Обернувшись, Сингера увидела, что по набережной в его сторону, в сопровождении двух солдат, быстро идёт генерал Чефинш. "Стойте!" крикнул генерал, размахивая пистолетом. "Иначе я дам команду открыть огонь на поражение!" Дикобраз словно включил реактивные двигатели и замельтешил своими короткими ножками, ловко перепрыгивая через толстые кабели и бухты канатов. Гера не стал ломать голову над поиском выхода из сложившейся ситуации и рванул вслед за Дикобразом. Сзади громыхнули автоматные очереди, но они лишь придали скорости беглецам. Распугивая редких туристов и бродячих собак, Гера и Дикабрас неслись по набережной под свист и улюлюканье барменов и официантов. Остановись! страшным голосом закричал Дикабрас, и Гера подумала, что его компаньон сейчас умрёт от разрыва сердца. Но Дикабрас вытянул вперёд руку, показывая куда-то пальцем и стал пяттиться. От напряжения у Геры всё плыло перед глазами, и всё же ему удалось разглядеть Макса и Розу, которые решительным поступью ушли им навстречу, даже не пытаясь скрыть своих недобрых намерений. Заметавшись между столиками открытого кафе, как мышь в клетке, Дикабрас перевернул мангал с горящими углями и разбил керамический горшок, в котором росли цветы. Тотчас откуда-то из кухни, окутанный паром, выплыл темный силуэт. Полагая, что это хозяин заведения, либо повар, Гера ринулся к нему с протянутой рукой, в которой держал 50-долларовую купюру. — Нас преследуют бандиты! — крикнул Гера. — Спрячьте нас, пожалуйста! От истошного крика дегобраза у Геры все похолодело внутри, несмотря на то, что из кухни шел нестерпимый жар. Поrm медленно сошёл с человека, вышедшего к ним навстречу, и Гера увидел чернобородое лицо Азиза. "Спрячу тебя", произнёс Азиз. "Только сначала пойдём на телесиде". Обложили со всех сторон, обложили. Едва ли не рыдая, крикнул Зигабрас и переворачивая столики, кинулся к морю. Швырнув в Азиза стулом, Гера последовал примеру Декабраза, попутно отмечая, что реакция у того развита намного лучше, чем у него. Но у моря вряд ли можно было найти спасение. Напротив, они сами загоняли себя в ловушку, откуда уже трудно было выбраться. Ни на что уже не надеясь, они спрыгнули с высокого парапета на гальку и заметались между перевёрнутых лодок. Йосла! Неизвестно кому Аральд Декабрас: "Дайте мне вёсла, даю 1000 баксов за вёсла". Гера попытался приподнять лодку и спрятаться под ней. Но когда опустился на корточки и поднял голову, то увидел печальные глаза Азиза, устремлённые на него с парапета. "Зачем прячешься?" спросил Азиз, пробуя остроту кинжала ногтем. Потём на телевидении. Чтоб ты провалился. В сердцах буркнул Гера и пнул лодку ногой. Всё. Оставьте меня. Я никого не хочу видеть. Вы мне все надоели. Надоели. Скутер! Вдруг обрадованно воскликнул Дикабрас и бросился в воду. Скутер! Мы посёды, хрен они нас возьмут. Хрен, хрен, хрен. Проталкиваясь через воду, он поочерёдно вскидывал вверх то одну, то другую руку, согнутую в локте, и наконец добрался до водного мотоцикла, который покачивался на волнах. Если он не заведётся, то мы пропали, с удивительным равнодушием подумал Гера. Дикабрас схватился руками за скутер и сделал попытку закинуть свою короткую ножку на сиденье. С первого раза у него ничего не получилось. И он плюхнулся в воду. Вот они! раздался крик сверху. Перегнувшись через каменные перила парапета, генерал показывал пальцем в сторону Геры. Солдаты суетились вокруг начальника, не зная, что делать: прыгать или же искать ступеньки. Эй, земляк, твоя песня в госпита! раздалось на русском с другой стороны. Скрестив руки на груди и блаженно улыбаясь, парапетенно Геру смотрел Макс. Я ж тебе говорил, чтобы ты остановился. Теперь пинай да себя. Роза пялилась на Геру влажными от слёз глазами и с досадой кусала губы. Должно быть, она горевала по тому поводу, что солдаты не позволят ей приласкать его труп. Стоять, или я прикажу открыть огонь! рвал глотку генерал. «Пожалуйста, потем на телевидение!» — бубнил Азиз. «Эх, Зема, не послушал ты меня!» — укорял Макс. Гера повернулся к парапету, плюнул на него и кинулся в воду. Он с наслаждением окунулся и вынурнул рядом со скутером. Дикобраз ковырял кривым гвоздем в замке зажигания. Гера ухватился за сиденье и подтянулся. Скутер вдруг завелся и забулькал, пуская под водой пузыри. Ахуень! истошно кричал с парапета генерал. Солдаты тяжело бежали по рыхлой гальке. Они уже набегали за сегодняшний день по жарею, и им всё надоело. Я от себя из-под земли вытащу, поклялся Азис, приложив кинжал к груди. Ты уже труп, зёба, заявил Макс, передёргивая затвор пистолета. Гера взобрался на сиденье скутера. Издав победный вопль, Дикабрас надавил на рычаг газа. Скутер пронзительно взвыл, приподнял передок и помчался по волнам, оставляя за собой дым и пенный след на воде. Огонь! Огонь! Заходился в истерике генерал. Солдаты повалились на гальку и, используя днище лодки в качестве опоры, открыли беспорядочную стрельбу. Генерал, выхватив из-за пиджака пистолет, принялся лупить с локтя. Макс примкнул к союзникам и не таясь, стал стрелять с обеих рук. Над набережной поплыл кислый запах пороховой гари. Скутер выл и скакал по волнам, как козёл перед козой. Дикабрас лихо закладывал крутые виражи, и тогда за машиной распускался водяной хвост, который тотчас рассыпался на мириады мельчайших капель. Расстояние между скутерами и берегом стремительно росло. В очередной раз, признав своё поражение, генерал с силой врезал кулаком по перилам. Опустив голову, он с ненавистью посмотрел на солдат, которые с увлечением полили по волнам, осыпая себя горячими гильзами. Прекратите волухи! Прекратите стрелять, идиоты! Ушёл собака. пробормотал Макс, заталкивая пистолет за пояс. — Бегом на катер! Арендованный им скоростной катамаран был пришвартован неподалеку, и с парапеда без труда можно было разглядеть на его корме флаг государства Бонго и Тарагоса и треугольный вымпел с гербом острова Сеспул. Роза, еще не потерявшая надежду утолить свой страшный порог, поправила лямки рюкзака и побежала вслед за Максом. Азис спрыгнул на гальку и неторопливо побрёл за розой. Генерал, увидев, что его единомышленники не отказываются от сведения счёта с Геры и Дегабразом, повёл своих бестолковых солдат на абордаж патрульного катера. Рисуя на воде петли и круги и спирали, скутер крутился в бухте и с каждой минутой всё дальше удалялся от берега. На этой штуке мы за 20 минут домчимся до Сеспула. прокричал Дикабрас. Поток воздуха, насыщенного водяной пылью, сделал на его голове жуткую причёску. Спутавшиеся и слепившиеся со столькие волосы устремились в сторону противоположного движению скутера, от чего Дикабрас стал напоминать вождя индейского племени. Чтобы не свалиться с седла, Гера крепко обхватила руками круглый животик Дикабраса. Он набернулся в надежде, что за ними нет никого, кроме чаек, но увидел мычащийся за ними катамаран, который словно миксером взбивал вокруг себя пену. Тонкий флокшток выгнулся в дугу от бешеного напора ветра. Два форштевня резали волны как ножом. Мощный двигатель превратил судно в подобие торпеды. Это Макс. Дэгадол Сагира и ткнулся лбу ему в колючие, терпко пахнущие изотылок дикобраза. Ещё быстрее, можешь? Да упора, крикнул дикобраз. Герос снова обернулся и на сей раз увидел жёлтый патрульный катер, который летел им наперерез. Скорость обоих преследователей была больше, и Гери оставалось уповать лишь на необакновенную манёвренность скутера. Подпустим поближе, а потом резко поменяй направление. — подумал Герра, но уже без всякой надежды на благополучный исход этой безумной гонки. Вдали от берега, где не было свидетелей, генералы Макс уже не станут церемониться с ними. Изрешетят из всех стволов, отмоют скутер от крови и отбуксируют его к берегу. И никто и никогда не узнает всей правды о бесславной кончине пилота Лиджета и... и его глупого напарника Педро дель Санта Кастьяна Луис Фернита по кличке Дикобраз. Гере стало очень грустно. А когда он вспомнил предавшую его лисицу, то вообще едва не всплакнул. Он обернулся еще раз. Патрульный катер и катамаран гнались за ними с двух сторон, быстро сокращая расстояние. Широкая тень пробежала по скутору, и оглушая беглецов рёвом мотора, низко над водой пронеслась поплавковая сесна. "Кто это?" крикнул Зигабрас, машинально пригнув голову. Гера не знал, кто это, но чтобы не дать Зигабрасу даже малейшего повода для оптимизма, предположил худшее. Береговая полиция. Сейчас начнут сбрасывать кассетные бомбы. Терминка сетные бомбы произвёл на декабраза удручающее впечатление. Он втянул голову в плечи, чтобы оказывать меньшее сопротивление воздушному потоку и легнул ногой борт скутера. Ну, давай же, быстрее, быстрее. И вдруг двигатель заглох. Наступила тишина. Скутер стал быстро терять скорость. Накатив по инерции на небольшую волну, он зарылся в ней перед ком и остановился. — Что такое? Почему? — заволновался дикобраз, ковыряя гвоздем в замье зажигания. — Сейчас запустим! Сейчас! Гера через его плечо глянул на датчик топлива. — Не суетись! — помертвевшим голосом произнес он. — Бензин кончился! — Дикабрас не поверила и стала ковырять гвоздьёму с удвоенной силой. Заведётся, заведётся. Быть такого не может, бормотала он. Гвоздь сломался, и его половинка застряла в щели для ключа. Дикабрас простонала от досады и швырнула бломог гвоздя в воду. В несколько мгновений они сидели неподвижно, тупо глядя перед собой. Скутер покачивался на волнах, вокруг кружили чайки. Они издавали странные звуки, похожие на смех. "Самолет возвращается", произнёс Гера. Сэсна сделав крутой вираж над морем, полетела прямо на них. Она гасила скорость и снижалась. Поплавки поочерёдно чиркнули по воде. Дикабрас встряпенулся, с тоской посмотрел на катамаран, затем на патрульный катер, потом снова на Сэсну. Кольцо сжималось. Спастись было невозможно. «А-а-а-а!» — взвыл дикобраза в бессильной ярости, ударяя по рулю скутера. «Но почему? Почему?» Он повернулся к Гере. Глаза дикобраза были широко раскрыты, а лоб изрыт морщинами. «Давай обнимемся на прощание!» слезливо произнёс он и всклипнул. Гири не хотелось обниматься с Декабразом, но никого другого, с кем можно было бы обняться, рядом не оказалось. Он прижёг к своей груди растрёпанную голову Декабраза, от которого ещё пахло пивом и табаком, и похлопал его по спине. Сэсна уже села на воду и месяла лопастями воздух, приближалась к ним подобно глиссеру. А катамаран и патрульный катер сблизились друг с другом и теперь шли параллельно. Генерал, стоя на носу и держась за леер, что-то кричал Максу, а Макс, соглашаясь, кивал головой. Минута расправы приближалась. Самолет явно опережал катамаран и патрульный катер. Его поплавки резали воду уже в каких-то пятидесяти метрах от скутера. «Если это полиция, — сказал Гера, — то нас не убьют». Вас в каком случае убьют не сразу. Да, конечно, это полиция, обрадовался дегабрас и замахал руками. Сюда, сюда! Я требую справедливости и объективного суда. Я расскажу всю правду. Я наведу меч возмездия на Азиза. Суд надо мной станет судом над мировым терроризмом. Пока он мити наговал, Сэсна подошла к скутеру почти вплотную. Поплавки подняли волну, и скутер закачался и запрыгал, как молодой жеребец. Запахло горячим металлом и изгоревшим топливом. Лопасти с шелестом рубили воздух. Открылась дверь кабины. "Уснул, что ли? Быстрее!" раздался сердитый оклик. Гера поднял лицо и от удивления раскрыл рот. Ему протягивал руку пилот. а с соседнего сиденья, обливаясь слезами, на него смотрела лисица